«Жди здесь! Никуда не уходи!» — прокричал он и помчался вперед. Опять эти кошмарные слова. Они буквально вытолкнули Бонни вперед, и вот она уже мчалась за мэтом, еще не успев сообразить, зачем она это делает. А потом мир превратился в хаос. Клаус резко обернулся к Стефану, который, схватившись с Тайлером, молотил его кулаками. Тайлер в своем волчьем обличье издал страшный вопль, когда Стефан швырнул его на землю. Мередит спешила к Кэролайн, держась так, чтобы труба прикрывала ее от глаз Клауса. Бонни увидела, как она добежала, как сверкнул серебряный кинжал Стефана, которым Мередит перерезала веревки, связывавшие руки Кэролайн. Потом Мередит не то потащила на себе, не то поволокла Кэролайн за трубу, чтобы освободить ей ноги. Звук, похожий на стук оленьих рогов, заставил Бонни развернуться. Клаус наступал на Стефана, держа в руках длинную палку. Наверное, он подобрал ее с земли. Судя по виду, она была такой же острой, как и палка Стефана, так что из нее вполне вышло бы боевое копье. Но Клаус и Стефан даже не пытались проткнуть друг друга. Скорее, они орудовали ими, как квотерстаффами. «Робин Гуд», — подумала потрясенная Бонни, — «малютка Джон и Робин». Вот на кого они были похожи. Клаус был существенно выше и крупнее Стефана. И тут Бонни заметила кое-что еще и беззвучно закричала. За спиной Стефана снова поднялся Тайлер. Он на четырех лапах подкрадывался к Стефану, как тогда, на кладбище, явно собираясь прыгнуть и вцепиться ему в горло. Стефан не мог этого видеть, а Бонни не успевала предупредить его. Но она забыла про это. Наклонив голову и не обращая никакого внимания на когти и клыки, он с разбега ударился в Тайлера и приемом первоклассного полузащитника сбил его с ног до того, как тот успел прыгнуть. Тайлер отлетел в сторону, и Мэт упал на него сверху. Бонни едва успевала замечать, что творится. Слишком много всего происходило одновременно. Мередит перерезала пута на ногах у Кэролайн. Мэт молотил Тайлера так, что на футбольном поле его обязательно бы дисквалифицировали. Стефан крутил в руках ясеневый шест, словно специально обучался фехтованию, а Клаус бешено хохотал. Они со Стефаном обменивались ударами со смертоносной скоростью и точностью, и это занятие явно забавляло его. Но теперь туго приходилось Мэту Тайлер, рыча, подмял его под себя и старался ухватить за горло. Бони стала бешено озираться в поисках оружия, напрочь забыв о лежащем в кармане разделочном ноже. Ее взгляд упал на сухую ветку дуба. Она подхватила ее и помчалась туда, где боролись Тайлер и Мэтт. Добежав, она остановилась. Она не могла ударить, потому что боялась попасть по Мэтту. Они с Тайлером катались, сплетясь в единое целое. Потом Мэтт снова оказался верхом на Тайлере и чуть отодвинулся от него, Бонни поняла, что это ее шанс, и размахнулась. Но тут Тайлер заметил ее. Нечеловеческим усилием он поджал ноги и толкнул Мэтта так, что тот полетел через него. Его голова ударилась от дерева со звуком, которого Бонни не смогла забыть никогда. Глухой звук раздавленной гнилой дыни. Мэтт соскользнул по стволу дерева и замер. бони задыхалась. Она готова была бежать к Мэту, но Тайлер стоял прямо перед ней. Он тяжело дышал, кровавая слюна текла по его подбородку. Сейчас он был еще больше похож на зверя, чем тогда, на кладбище. Как во сне Бонни занесла свою палку, но почувствовала, что у нее дрожат руки. Мэт совсем не двигался. Дышит ли он еще? Бонни перевела взгляд на тайлера и почувствовала, что начинает всклипывать. Это было нелепо, почти смешно. Перед ней стоял ее одноклассник, одноклассник, с которым она в прошлом году танцевала на школьном балу. Как он может не подпускать ее к Мэту, как он может пытаться их убить, как такое вообще может уложиться в голове. Тайлер, прошу тебя, начала она в надежде уговорить его, возвать к его здравому смыслу. Маленькая девочка пошла в лес одна денешенька, сказал он. Вернее, прорычал, низким утробным голосом, так что звуки, которые он издавал, не сразу сложились в слова. И тут Бонни поняла, что перед ней не мальчик, с которым она ходила в школу, перед ней зверь. Господи, какой же он уродливый, думала она. Из его рта свисали нити густой слюны, а в желтых глазах с вертикальными зрачками Бонни увидела жестокость акул и крокодилов, жестокость осы, которая откладывает яйца в еще живое тело гусеницы. Вся жестокость дикой природы была в паре этих желтых глаз. «Разве тебя никто не предупреждал?» — продолжал Тайлер, и его нижняя челюсть опустилась в собачьем смехе. «Если пойдешь в лес одна, тебе может повстречаться страшный серый козел», — закончил голос, и с благодарностью, граничащий с религиозным благоговением, Бонни увидела рядом Мердит. В руках у нее был кинжал Стефана, влажно поблескивающий в лунном свете. «Это серебро, Тайлер», — сказала Мердит, поигрывая кинжалом. «Интересно, что делает серебро с оборотнями?» давай-ка проверим». Элегантность Мэрдит, ее невозмутимость, ироничное спокойствие стороннего наблюдателя, все исчезло без следа. Это была настоящая Мэрдит, девушка-воин. Она улыбалась, но она была в ярости. Ага, радостно завопила Бонни, чувствуя бешеный прилив сил, к ней вернулась способность двигаться. В паре с Мэрдит, они были сильны. Мэрдит приближалась к Тайлеру с одной стороны, Бонни с палкой напервес с другой. Ее охватило никогда не испытанное прежде острое желание, желание врезать Тайлеру с такой силой, чтобы напрочь нести ему башку. И она чувствовала, что той силы, которой налилась ее рука, на это вполне хватит. И Тайлер ощутил это звериным инстинктом, почувствовал угрозу, исходящую от девушек, приближающихся к нему с двух сторон. Он сжался и стал кружиться на месте, пытаясь выскользнуть из их тисков, а они старались не выпустить его следующую минуту они были похожи на маленькую планетную систему. Тайлер вертелся в центре, Бонни и Мередит описывали вокруг него круги, выжидая удобного момента для нападения. Раз, два, три. Бонни почувствовала беззвучный сигнал от Мэрдит. И в тот момент, когда Тайлер прыгнул на Мэрдит, пытаясь выбить у нее из рук кинжал, Бонни размахнулась и ударила. В памяти Сам собой всплыл совет давнишнего бойфренда, который пытался научить ее играть в бейсбол. Она постаралась не просто нанести удар по голове Тайлера, а ударить насквозь по воображаемой цели, находящейся с противоположной стороны. Она вложила в этот удар всю силу своего миниатюрного тела, и от отдачи у нее едва не вылетели зубы. Руку пронзила острая боль, а палка сломалась. Но Тайлер рухнул на землю, как подстреленная птица. «Получилось! Да! Вышло! Да!» — закричала Бонни, отбрасывая обломок. Ее восторг выплюснулся в каком-то животном вопле. «У нас получилось!» Она схватила тяжелое тело за шкирку и стащила его с Мердит, на которую оно рухнуло. «У нас!» Она осеклась, и слова застряли у нее в горле. «Мередит!» — закричала она. «Все в порядке!» — простонала Мередит сдавленным от боли голосом. «От боли и от слабости!» поняла Бонни, которую словно окатили ледяной водой. Коготь Тайлера пропорол ногу Мередит до кости. На джинсах была дыра, а под ней огромная открытая рана. К полному ужасу Бонни ей было видно все, что находилось под кожей, связки, разорванные мышцы, хлещущая кровь. «Мередит!» — отчаянно закричала она. Ее надо срочно показать врачу. Все должны остановиться, понять, что это важно. У них раненый, надо вызвать скорую помощь, надо звонить в 911. Мэродит, простонала, она чуть не плача. Перевяжить чем-нибудь. Лицо Мэродит было белым, как мел. Шок. Скоро наступит болевой шок. Как много крови, как сильно течет кровь. Господи, думала Бонни, помоги мне. Она обвела взглядом землю в поисках чего-нибудь, чем можно было бы перевязать рану, но ничего не нашла. Что-то упало на землю рядом с ней. Длинный, нейлоновый шнур с обтрепанными концами, вроде того, которым они связывали Тайлера на кладбище. Бонни посмотрела наверх. «Может, это подойдет», — неуверенно сказала Кэролайн, лязгая зубами. На ней было зеленое платье, а каштановые волосы растрепались и липли колбу от пота и крови. Сказав это, она пошатнулась и рухнула на колени рядом с Мердит. «Тебе плохо?» — ахнула Бонни. Кэролайн покачала головой, но тут же наклонилась вперед, скорчившись от приступа тошноты, и Бонни увидела отметину у нее на шее. Но сейчас было не время заниматься Кэролайн. Мередит важнее. Бонни перетянула шнуром ногу выше раны, судорожно вспоминая все, что знала от своей сестры Мэри. Мэри работала в больнице. Она говорила, «Нельзя затягивать жгут слишком туго и оставлять надолго, иначе начнется заражение. Но ей нужно было как-то остановить поток крови. Ох, Мередит!» «Бонни, помоги Стефану!» Мередит задыхалась. Ее голос понизился до шепота. Ему понадобится помощь. Она повалилась на спину, захрипела. Ее сузившиеся глаза уставились в небо. Влага. Все было мокрым. Руки Бонни, ее одежда, земля. Все было мокрым от крови Мередит. А Мэтт? по-прежнему лежало у без сознания. Она не могла бросать их, особенно рядом с Тайлером. Он мог очнуться в любой момент. Не понимая, как поступить, она обернулась к Кэролайн, которая дрожала, и пыталась бороться с приступами тошноты. На лице ее выступали каприпота. «Бесполезно», подумала Бонни, но другого выхода у нее не было. «Кэролайн, слушай меня», сказала она. Подобрав самый большой обломок, Оставшейся от палки, которой она огрела Тайлера, она сунула его в руки Кэролайн. «Сиди здесь с Мэттом и Мердит, Ослабляешь жгут примерно каждые двадцать минут. А если Тайлер начнет приходить в себя, если он даже просто пошевелится, бей его этим изо всех сил. Поняла? Кэролайн», — добавила она, — «тебе выпал отличный шанс доказать, что ты на что-то способна, что от тебя тоже может быть толк, договорились?» Она поймала взгляд ее бегающих глаз и повторила. «Договорились?» «А ты что будешь делать?» Бонни посмотрела на поляну. «Нет, Бонни!» Кэролайн вцепилась ей в руку, и Бонни боковым зрением заметила и переломанные ногти, и красные ссадины на запястьях. «Посиди тут, в безопасности, не ходи к ним, ты ничем не поможешь!» Бонни выдернула руку и поспешила к поляне, боясь, что мужество вот-вот оставит ее. В глубине души она понимала что Кэролайн права, и она ничем не сможет помочь. Но в ее сознании звучали слова Мэтта «Надо хотя бы попробовать». И она должна была попробовать. Однако несколько ужасных минут она могла только одно — смотреть. Все это время Стефан и Клаус обменивались такими яростными и точными ударами, что их схватка больше напоминала прекрасный и смертельно опасный танец. Но это был бой на равных, или, по крайней мере, почти на равных. Стефан отлично справлялся сам. Бонни наблюдала за боем. Стефан наступал на Клауса со своим белым ясеневым шестом, и Клаус вынужден был опуститься на колени и отклоняться все ниже и ниже назад, словно танцор лимба, который проверяет, как сильно он может изогнуться. Бонни видела лицо Клауса. Он, чуть приоткрыв рот, смотрел на Стефана. Смотрел, как показалось Бонни, с удивлением и страхом. А потом все изменилось. Когда Клаус изогнулся до предела, когда дальше уже было некуда и казалось, что он вот-вот упадет или переломается пополам, что-то случилось. Клаус улыбнулся. Клаус пошел в атаку. Бонни видела, как напряглись мышцы Стефана, пытавшегося обороняться, но Клаус, на губах которого играла зловещая улыбка, продолжал наступать. Он был похож на чертика, который выпрыгивает из табакерки, но только очень-очень медленно, спокойно, неумолимо. Улыбка становилась все шире и шире, и казалось, что она вот-вот разорвет его лицо пополам. Улыбка чеширского кота. Кота, играющего с мышью. Стефан стонало напрягал все силы. Стифнув зубы, он пытался остановить натиск Клауса, но Клаус и его палка двигались вперед, заставляя Стефана отступать, прижимая его к земле. Улыбка не сходила с лица Клауса. И вот, Стефан уже лежит на спине, и его собственный шест упирается ему в горло под тяжестью копья Клауса. Клаус, и смотрел на него сверху вниз. «Мне надоело играть, малыш», — сказал он, выпрямляясь и отшвыривая в сторону свое копье. «Пришло время умирать». Он выхватил копье из рук Стефана так легко, как будто отобрал его у ребенка. Одним взмахом запястья он переломил копье об колено, показывая, насколько он силен, насколько он был силен все это время. Как жестоко он играл со Стефаном. Половину разломанного шеста он швырнул через плечо, заставив перелететь через всю поляну, а вторую половину вонзил в Стефана. Вонзил не заточенным концом, а противоположным, заканчивавшимся множеством острых обломков. Казалось, он опустил его без малейшего усилия. Но Стефан закричал. Клаус повторял это движение снова и снова. И каждый раз из груди Стефана исторгался крик. Рот Бонни открылся в беззвучном вопле. Она никогда раньше не слышала, чтобы Стефан кричал от боли. И ей не надо было объяснять, какой должна была быть эта боль. Ей не надо было объяснять, что для Клауса был смертельным только белый ясень, а Стефана могло убить любое дерево. Что если Стефан еще не умер, то вот-вот умрет. Что Клаус, который уже занес руку, собирается покончить с ним последним мощным ударом. Клаус запрокинул голову к луне, и на его лице заиграла бесстыдная улыбка, в которой ясно читалось, что именно он любит больше всего и что его возбуждает. Убийство. А Бонни не могла пошевелиться, не могла даже закричать. Все поплыло у нее перед глазами. Она ошибалась. Она не взрослая. Она все еще была ребенком. Она не хотела видеть последний удар, но и отвернуться тоже не могла. Всего этого не должно было происходить, но это происходило. Происходило на самом деле. На лице Клауса появилась улыбка, в которой не было ничего, кроме наслаждения. Поднятая палка в его руках начала опускаться. Копье пролетело через всю поляну и поразило его в самую середину спины. Оно застряло там и подрагивало, как огромная стрела. Палка выпала из разжавшихся пальцев Клауса. Безумная улыбка исчезла с его лица. Секунду он стоял, раскинув руки, а потом обернулся. В его спине дрожало копье из белого ясеня. Хотя перед глазами Бонни кружились серые пятна, она отчетливо услышала этот голос. Голос зазвенел, холодный, высокомерный и исполненный непоколебимой уверенности. Он произнес всего четыре слова. Но они изменили все. Отойди от моего брата.